Говоря о рационализме и эмпиризме, мы должны упомянуть об известном различии, проведенном между ними Джеймсом. Согласно его взгляду, рационалисты стремятся выделить умственное за счет материального. Они оптимистичны по характеру, стремятся к единству и предпочитают размышления, отрицая опыт. Те, кто склонен принимать такие теории, Джеймс называет людьми, имеющими подвижный ум. С другой стороны, существуют эмпирические теории, носители которых более интересует материальный мир. Они пессимистичны, признают разделенность в мире и предпочитают опыт фантазии. Взгляды эмпириков поддерживаются теми, кто имеет твердый ум. Конечно, это различие условно. Прагматизм определенно находится на стороне тех, кто имеет твердый ум. В труде о заглавленном «Прагматизм. 1907 год» Джеймс объясняет свою теорию и указывает, что она имеет две стороны. С одной стороны, прагматизм – это метод, который Джеймс отождествляет с эмпирическим подходом. Он настаивает, что как метод прагматизм не ставит перед собой никаких конкретных целей, это просто способ общения с миром. Страница 419. Грубо говоря, этот метод утверждает, что различия, не имеющие никакой практической ценности, бессмысленны. Вместе с тем, Джеймс отказывается рассматривать какую-то бы ни было тему, как окончательно решенную. Это во многом след влияния Пирса и действительно приемлемо для любого эмпирического исследования. Если бы сюда не было добавлено ничего более, Джеймс был бы совершенно прав, говоря, что прагматизм – это просто новое название старых способов мышления. От этих замечательных принципов Джеймс, однако, постепенно переходит к чему-то значительно более спорному. Прагматистский метод приводит его к точке зрения, что научные теории – это скорее инструменты для будущих действий, нежели приемлемые ответы на вопросы о природе. Теорию не следует рассматривать как магическое заклинание, которое позволяет волшебнику иметь представление о природе. Прагматист настаивает на тщательном изучении каждого слова и на требовании, которое Джеймс называет денежной стоимостью. Отсюда остается один шаг до прагматистского определения истины как того, что имеет полезные последствия. Инструментальная концепция истины Зюи приходит практически к тому же. В этом вопросе прагматизм сам становится метафизическим учением самого сомнительного толка. Понятно поэтому, что Пирс приложил большие усилия, чтобы размежеваться с метафизикой, оставляя в стороне установление здесь и сейчас следствия из данного взгляда и вопроса о том, Окажутся ли эти следствия плодотворными, несомненно одно – определенный набор последствий или будет полезным, или нет. Это в любом случае должно быть решено обычным непрагматистским путем. Не стоит уклоняться от этого вопроса, говоря, что последствия будут полезными в какой-то неопределенной степени. Это просто не позволило бы нам принять одно из основных положений Пирса. Кстати, Джеймс, кажется, понимает эту проблему так – Он признает свободу личности принимать любое верование, если оно способствует счастью этой личности. Хороший пример предоставляет случай религиозной веры. Но это совсем не тот путь, которому следует религиозный человек, придерживаясь своей веры. Он верит в Бога не ради удовольствия, какое он может доставить, а скорее наоборот. Именно из-за своей веры он счастлив. Начиная с возникновения философии в Греции, математика всегда была предметом особого интереса философов. Достижения последних двухсот лет подтвердили это предпочтение самым поразительным образом. Исчисление бесконечно малых величин, сформулированное Лейбницем и Ньютоном, привело в XVIII веке к потоку математических открытий. Однако логические основы математики не были поняты как следует. Были распространены некоторые плохо обоснованные понятия. Страница 420. В математическом анализе в то время придавали большое значение понятию бесконечно малой величины, которые, как думали, играют существенную роль в функционирования вновь открытого исчисления. Бесконечно малая величина, как считали, это количество малое настолько, что стремится к нулю. Предполагали, что именно такие количества – применяется при образовании дифференциальных коэффициентов и интегралов. Понятие бесконечно малой величины – это, конечно, один из самых старых скелетов в математическом шкафу. Примечание, перефразированное применительно к математике, английская пословица о том, что у каждой семьи есть свой скелет в шкафу. Конец примечания редактора. Оно восходит к единице Пифагора, который является схожим вариантом этого рода. Мы видели, как Зенон разоблачал пифагорейское учение. В наше время критические замечания относительно теории бесконечно малых величин также исходили от философов. Беркли был, возможно, первым, кто указал на заключенные в этой теории сложности, и известно, что Гегель также обсуждал эти вопросы. Но математики сначала не обратили внимания на эти предостережения. Они шли вперед и развивали свою науку, и хорошо они это делали особенности возникновения и развития новых дисциплин является то, что слишком рано предъявленные строгие требования подавляют воображение ученых и часто сводят на нет открытия. Освобождение же от критических суждений способствует развитию предмета на его ранних стадиях, даже если это чревато появлением известного количества ошибок. Тем не менее, в развитии любой области наступает время, когда стандарты строгости должны быть ужесточены. В математике период особенной строгости наступил с начала XIX века. Первая атака была предпринята французским математиком Кочи, который разработал систематическую теорию пределов. Она вместе с более поздней работой Вейерштрасса в Германии дала возможность обходиться без бесконечно малых величин. Общие проблемы последовательности и бесконечности чисел, которые таились за этими достижениями, впервые были исследования Георгом Кантором. Страница 421. Бесконечность чисел причиняла беспокойство ученому миру еще во времена Зенона с его парадоксами. Если мы вспомним соревнования между ахиллом и черепахой, мы могли бы изложить один из запутанных вопросов этого предмета следующим образом. Для каждого места, на котором был ахилл, есть место, которое занимала черепаха. Таким образом, два бегуна располагали равным количеством положений. И все же очевидно, что ахилл занимает больше места. Казалось бы, это противоречит здравому смыслу, в соответствии с которым целое больше, чем часть. Но когда мы имеем дело с бесконечностью, это уже не так. Возьмем простой пример. Ряд положительных целых чисел, число которых бесконечно, включают четные и нечетные числа. Уберите все нечетные числа, и вы могли бы предполагать, будто то, что осталось, составляет половину того, с чего вы начали. Но там остается столько четных чисел, сколько всего было чисел в начале. Это несколько озадачивающее заключения очень легко продемонстрировать. Первое. Мы выписываем ряд натуральных чисел, а затем рядом с ним числа, получающиеся в результате удвоения каждого числа из первого ряда. Каждому числу в первом ряду соответствует запись во втором. Как говорят математики, между ними существует соотношение один к одному. Следовательно, два ряда имеют одинаковое количество чисел. Таким образом, в случае бесконечного ряда, Часть содержит столько же терминов, сколько целое Таково свойство, которое Кантор использует для определения бесконечных рядов. На этой основе Кантор развил целую теорию бесконечных чисел. В частности, он показал, что существуют бесконечные числа разной величины, хотя, конечно, не нужно думать о них совершенно таким же образом, как мы говорим об обычных числах. Примером более высокой бесконечности – чем бесконечность ряда натуральных чисел является ряд действительных чисел, или, как его иногда называют, числовой континуум. Предположим, все десятичные дроби перечислены по величине. Теперь мы составляем новую десятичную дробь, взяв первую цифру из первой записи, вторую цифру из второй записи и так далее, и увеличив каждую цифру на один. Получившаяся в результате десятичная дробь отличается от всех десятичных дробей в списке, который мы считали полным. Это показывает, что бесчисленный список не может быть окончательным. Число десятичных дробей бесконечно в более высокой степени, чем число натуральных чисел. Этот так называемый диагональный процесс позднее имел также некоторое значение в символической логике. Другой вопрос, имеющий особый интерес для логиков, был поднят к концу XIX века. Математики с древнейших времен претендовали на то, что вся их наука как система может быть выведена из единственной отправной точки или, по меньшей мере, из, возможно, меньшего их числа. Это один из аспектов Сократовой интерпретации добра. Страница 422. Элементы у Евклида, представляет пример того, что требовалось в данном случае, даже если трактовка Евклида несовершенна. В арифметике небольшой набор постулатов, из которых может быть выведено все остальное, был предложен итальянским математиком Пиано. Основных утверждений пять. Все вместе они определяют класс прогрессии, одним из примеров которых является ряд натуральных чисел. Вкратце эти постулаты утверждают, что преемник каждого числа Это также число, и что каждое число имеет одно и только одного приемника. Ряд начинается с нуля, который является числом, но сам не является преемником числа. И, наконец, есть принцип математической индукции, посредством которого установлено общие свойства, относящиеся ко всем членам ряда. Этот принцип звучит так. Если данное свойство любого числа n имеет также его преемник, и число 0, тогда оно относится к каждому числу ряда. Со времени пиано возник новый интерес к вопросам об основах математики. В этой области существует две противоположные школы мышления. С одной стороны формалисты, их в основном заботит последовательность ряда, а с другой стороны институционалисты, которые придерживаются отчасти позитивистской линии и требуют, чтобы мы могли показать то, о чем говорится. Общей чертой этих математических направлений является их интерес к логике. Казалось, что здесь в ряде случаев логика и математика как бы сливаются. Со времен Канта, который считал логику завершенной наукой, в логической теории произошли большие перемены. В частности, были развиты новые формы трактовки логических доказательств посредством математических формул. Первое, систематическое обоснование этого нового способа обращения с логикой было предпринято Фраге 1848-1925 годы, чью работу, однако, совершенно игнорировали в течение 20 лет, пока я в 1903 году не привлек к ней внимание В своей стране он долго оставался неизвестным профессором математики, и только в последние годы стали признавать его значение как философа. Математическая логика Фреге берет свое начало в 1879 году, страница 423. В 1884 году он опубликовал свои основные законы арифметики, в которых этот метод применен для более радикального рассуждения о проблемах, поднятых Пиано. Аксиомы Пиано, несмотря на их компактность, тем не менее, неудовлетворительны с логической точки зрения. Несколько спорным выглядело то, что именно эти, а не другие утверждения, должны быть основой математической науки. Сам Пиано никогда не заходил так далеко, чтобы рассматривать эти вопросы. С чего начал Фрега? Так это с того, чтобы показать аксиома Пиано как логическое следствие из своей символической системы. Это должно было сразу удалить некоторый налет произвольностей и показать, что чистая математика – это просто продолжение логики. В частности, было необходимо получить некоторое логическое определение самого числа. Представление, сводящее математику к логике, просится само из аксион-пиано, поскольку основной словарь математики ограничивается двумя терминами – число и его преемник. Второй из них – общий логический термин. Чтобы свести наш словарь к логической терминологии, мы просто должны дать логическое объяснение первого. Это и сделал Фреге, определяя число посредством чисто логических понятий. Его определение выглядит почти так же, как то, которое дано Уайетхедом и мной в принципе математика. Там утверждается, что число – это класс всех классов, подобных к данному классу. Так, каждый класс из трех объектов – это пример числа 3, которое само является классом всех таких классов. Что касается числа в общем – Это класс всех конкретных чисел, и таким образом он оказывается классом третьего порядка. Одной, возможно, неожиданной чертой, вытекающей из этого определения, является то, что числа нельзя складывать. В то время как вы можете сложить тройку яблок с парой груш и получить пять плодов, вы не можете сложить класс всех троек с классом всех двоек. Но, как мы видели, в действительности это не такое уж новое открытие, Уже Платон сказал, что числа не могут быть суммированы. Страница 424. Анализ математики привел к тому, что Фреге сформулировало различие между смыслом суждения и его произнесением. Это требуется для объяснения того факта, что равенство это не просто пустые повторения. Две части равенства имеют общее звучание, но различаются по смыслу. В качестве системы символической логики обоснование Фреге не привлекло большого внимания, отчасти, без сомнения, из-за запутанности записи. Символы, использованные в принципе математика, кое-чем обязаны символам, применявшимся пиано, и были найдены более приемлемыми. С тех пор большое количество записей стало использоваться в области математической логики. Одна из самых изящных из них была развита известной польской школой логиков, которая распалась во время последней войны. Подобно этому были сделаны значительные усовершенствования в способе компактности как записи, так и числа фундаментальных аксиом этой системы. Американский логик Шеффер ввел единственную логическую постоянную, в терминах которой, в свою очередь, могли бы быть определены предположительные исчисления. С помощью новой логической постоянной система символической логики могла опираться на единственную аксиому. Но все это чисто технические вопросы, которые не могут быть объяснены в подробностях здесь. Математическая логика с чисто формальной стороны не является более делом философов как таковых. Ее взяли в свои руки математики, хотя, конечно, это математики совершенно особого сорта. Для философа представляет интерес проблема, которая возникает из общих предположений о символизме, сделанных прежде, чем система приобретает вес. Ему также интересны парадоксальные заключения, которым иногда приходят при построении символической системы. Один из таких парадоксов возникает в связи с определением числа в принципе математика. Его причиной стало понятие «класс всех классов». Поскольку очевидно, что класс всех классов, сам по себе класс, и, следовательно, относится к классу всех классов, то он содержит в себе себя как одного из своих членов. Существует, конечно, много других классов, который не имеет этого качества. Класс всех избирателей сам не имеет привилегий всеобщего избирательного права. Здесь возникает парадокс, при котором мы рассматриваем класс всех классов, которые не являются членами себя. Вопрос в том, является ли этот класс членом себя или нет. Если мы предположим, что он член себя, тогда это не является примером класса, который включает себя. Но для того, чтобы быть членом себя – он должен быть того типа, который рассматривался в первом случае, то есть быть не членом себя. Страница 425. Если, напротив, мы допустим, что обсуждаемый класс не является членом себя, тогда это не является примером класса, который не включает себя. Но для того, чтобы не быть членом себя, он должен быть одним из классов в классе, о котором был задан первоначальный вопрос. и так он член себя. В ином случае мы приходим к противоречию. Это затруднение можно убрать, заметив, что не следует рассматривать классы на совершенно тех же основаниях, что классы классов, так же, как обычно человек не будет говорить о людях на тех же основаниях, что и о нациях. Тогда становится очевидно, что нам не следует говорить о классах, которые являются своими собственными членами, так многословно, как мы делали, обосновывая парадокс. затруднение касающиеся парадоксов, были рассмотрены с разных сторон, и все же не было достигнуто общего соглашения о том, как от них следует избавиться. Эта проблема еще раз напомнила философам о необходимости тщательного исследования путей построения предложений и использования слов.